Мы были молоды, честны и горячи, нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были стары, и дряблые их отечные щеки были изброждены морщинами и недостойно было топтать поверженных. Нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеймлены. Они уже на свалке и никогда больше не поднимут головой. В назидание потомству! Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится. И разве такие назидания нужны потомству? И вообще, казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории, и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться. ну Прошел год и прошел другой, и как-то неуловимо все переменилось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень. Но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало, они, добродушно бронясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахиваясь списками, ими же составленными и ими же утвержденными, В пучине истории пошли исчезать черные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было христоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями, и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а что не своевременно. И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные суды жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях. И диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу Имереку. Ах, он в таком-то году обрек на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей. Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего встречья обвиняет в такого рода грешках, Другую половину, и, скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешнее, что ли, лучше? Не суди, и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять. А почти всего не плюй в колодец, И не мочись против ветра, Потому что страшно. И всегда было страшно. С самого начала. Этот мерзкий старик, Что сидел через два стула от меня, Мог сделать со мной все. Написать, намекнуть, Выразить недоумение или уверенность. Эта тварь, Представлялось мне рудиментом совсем другой эпохи или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет, и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово, и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации... И тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У какого-то из фантастов, то ли у Ефремова, то ли у Беляева, описан чудовищный зверь Гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал, потому что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло, и человек мог спастись от Гишу только одним способом — объединиться с себе подобными и убить.